несколько поворачивается с запада на восток, и таким образом Земли можно наблюдать западную часть ее поверхности. Тому, кто еженочно наблюдает за Луной, кажется, что она постоянно колеблется, двигаясь вокруг своей оси. Сначала в восточную сторону, затем в течение двух недель в западную, и так все время. Это движение напоминает легкое колебание чашек весов в поисках равновесия, когда они не заняты, то есть на них нет груза, Луна, естественно, не может быть не занята, и поэтому колебания происходят постоянно. Равновесие по латыни обозначается словом «либра», поэтому колебательное движение Луны вокруг своей оси называется английским словом «libration», то есть это легкое колебание с востока на запад и обратно. Ось Луны слегка наклонена по отношению к Земле, поэтому иногда лучше видна ее северная конечность, а иногда южная. В данном случае имеет место колебания другого типа – север-юг. Благодаря обоим типам колебаний Земли удается увидеть 59% лунной поверхности. Вулкан. Богом огня у древних греков считался Гефест, а у римлян – вулкан. В древности огонь ассоциировался у людей в основном с металлами. Огонь был необходим для выплавки металла из руды, а также для плавки самого металла, чтобы размягчить его – и придать необходимую форму. Поэтому для живших в те времена людей было естественным представлять себе бога огня, как обладавшего сверхъестественными способностями кузнеца, способного делать удивительные и недоступные человеку действительно божественные вещи. Именно так изображает Гефеста Гомер в Илиаде. В то же время древние жители Италии не могли не обратить внимания на необычное поведение, расположенной на острове Сицилия горы Этна. Внутри нее был слышен какой-то шум и гул. Из ее нутра шел дым, и вылетали искры и языки пламени, а также куски расплавленной породы. Люди думали, что внутри находится гигантская кузница, и позднее ряд римских поэтов стали называть этну, кузница и мастерская, вулкана. На итальянском вулкана называли вулканус или вулкануа. И если сначала словом «вулкану» обозначали «этну», то позже им стали обозначать все горные образования подобного рода. Отверстие, через которое вырываются наружу огненные искры и расплавленная порода, называется кратер. Это слово является производным от греческого «кратер», означающего большую чашу, в которой смешивали воду и вино. Именно ее напоминает кратер во время перерывов между извержениями вулкана. Полы внутри горные образования на поверхности Луны также называют лунные кратеры. Однако такое название является неудачным, поскольку слово «кратер» указывает на вулканическое действие, а лунные горные образования, называемые кратерами, возникли, скорее всего, в результате столкновения Луны с метеоритами. Другое сейчас хорошо известное слово, связанное с вулканами, появилось благодаря вулкану на горе Везувий – расположенный в Италии недалеко от Неаполя. Мыть, умывать, смывать по-итальянски обозначают словом лаваре. Потоки воды, текущие по улицам в результате сильных дождей, которые моют улицы, накрывая их слоем воды, неаполитанцы называли лава. Это же слово Естественным образом было распространено на гораздо более страшные и опасные потоки расплавленной породы, извергавшейся расположенным рядом Везувием, поэтому сегодня словом «лава» называют потоки раскаленной породы, вытекающие из любого вулкана во время его извержения. Г. Галактика. Галактика представляет собой гигантское скопление сотен миллиардов звезд, расположенных в форме линзы. Диаметр этой линзы в три раза больше ее толщины. Земля расположена с внешней, тонкой стороны этой линзы. Звезды, расположенные рядом с Солнцем, выглядят с Земли как отдельные самостоятельные источники света. Если смотреть сквозь толщу линзы, то за ней видна пустота. Однако, если смотреть сбоку, через весь диаметр линзы, то из-за большого количества звезд, которые ввиду большого расстояния имеют неясное чтение, увидеть через нее дальше насквозь вы уже не сможете. Звезды образуют мягкий светящийся оба.